Возвращаясь с падения, Дрейк Бонно заглянул на ферму Хейверсов. Отсюда до Таберманов было рукой подать. «Я видела Неда и Мэри на их участке», — сообщил ему Чак, — с огнеметами. Но потом этот псих, Тед Таберман, загнал их в дом. «Ну а с вами я вижу все в порядке», — сказал Дрейк. Наземный отряд успел вовремя, улыбаясь в ответ Сью. «Но почему падение сегодня прошло именно здесь? Этого я пока не знаю». Дрейк пожал плечами, но не сомневаюсь, что скоро все выяснится. Они выпили чашку фруктового сока, потом старшая дочь Хеверсов угощала усталых бойцов и распрощался с гостеприимными хозяевами. Дрейк выполнил приказ Анголы и во время падения не трогал нити в воздушном пространстве фермы Таббермана. Все уже было позади, но его разбирало любопытство, почему Тед прогнал Неда и Мэри с участка. Кроме того, нити ведь не интересовались людскими конфликтами. Они на всех падали одинаково. Дрейк полагал, что оставлять в живых их никак нельзя. Вот потому-то он и решил проделать над фермой Табермана круг. Пролететь и своими глазами увидеть, что же там произошло. С воздуха он заметил стоящего у дома Неда. Тот, увидев скутер, помахал ему рукой. На ферме было все в порядке и Дрейк с легким сердцем вернулся в поселок. Он только-только уселся перекусить, как в столовую вошел Нед Таддерман. Похоже, что он прямо-таки стрелой летел, догоняя Дрейка. — Ты видел? — в страшном возбуждении воскликнул он. — Ну скажи, Дрейк, ты это видел? — Что видел? — не понял Дрейк. Но нет его не слушал. — Пойдем, ты должен всем об этом рассказать. — Кому рассказать? — с набитым ртом проворчал Дрейк. После падения у него всегда просыпался прямо-таки волчий аппетит. Надо рассказать Квану и Эмили, и Адмиралу, всем. Да ничего я не видел, рассердился Дрейк, да так и застыл с открытым ртом. Он вспомнил. Вспомнил то, на что сперва не обратил внимания. Вспомнил домик Тамберманов и фигурку, стоящего на зеленой лужайке Неда. А вокруг — голая черная земля, последствия только что прошедшего падения которого никто тут не ожидал. — Ничего не понимаю, — растерянно прошептал он. — Падение же зацепило вашу ферму. Чак и Сью видели, как твой отец не позволил вам сжигать нити. — А растения? — Точно! — Нед подхватил Дрейка за руку и потащил к выходу из столовой. — Я хочу, чтобы ты рассказал о том, что ты видел. Ты подтвердишь мои слова. — Я не знаю, что там отец ухитрился сделать. Улыбка на губах Неда погасла. Он говорит, что если бы не бойкот, у него бы ничего не получилось. А мама рассказывала мне, что он запирался в лаборатории и никого к себе не пускал. Мои братишки и сестренки дневали и ночевали у Сью. Но мать оставалась на ферме. Если бы не она, он покачал головой. Твой отец проводил какие-то эксперименты? Удивленно удивился Дрейк. Но «Ну он же все-таки ботаник. Он же не спорит что пока мы ждем помощи, надо искать спасение у самой планеты. И знаешь, эта трава перед домом, она как-то сумела сама себя защитить от нитей. Похоже, Нед никак не мог поверить своим глазам. Дрейк и Нед все рассказали Квану, Полу Бендену и Эмили Бол, А потом еще раз, спешно вызванным из лаборатории, Бэй и Полу Найтров. Нед настаивал, что он собственными глазами видел, как нити падали на траву перед домом, и ничего не происходило. Дрейк подтвердил, что, пролетая над фермой, он не видел характерных следов падения. «Я даже не хочу гадать, как ему это удалось», — покачал головой адмирал. «Может, он сумел адаптировать программу Кити Пинг к растениям? Или даже к микроорганизмам? Честно говоря, я в этом сомневаюсь, но я же видел». Не унимался Нед. Наступило долгое молчание. «Нед!» — наконец сказала Эмили. «Мы не сомневаемся в твоих словах, но иметь дело с Тедом... Вы из гордости даже не спросите его, как ему удалось спасти растение от нитей?» С возмущением воскликнул Нед. «Тут дело не в гордости!» — покачала головой Эмили. «Дело в безопасности. Мы объявили твоему отцу бойкот потому...» что он не захотел считаться с мнением общего собрания колонистов. «Мы не можем делать, что нам вздумается, особенно если наши поступки отражаются на судьбе всей колонии. Даже если принятое большинством решение тебе не нравится, его, тем не менее, надо выполнять». А Тед Таберман так не считает. «Если ты полагаешь, что твой отец изменился, что он пересмотрел свои взгляды, то мы готовы обсудить отмену вынесенного нами приговора. Тед потупился. — Отец не хочет иметь ничего общего ни с кем в поселке, — вздохнул сказал он. И тем не менее он совершил невозможное. Дрейк сам видел. — Нам всем нелегко, — положила руку ему на плечо Эмили. — Нам бы тоже хотелось, чтобы никакого конфликта не было. Перед лицом грозящей колонии опасности требуются не раздоры, а единство. — Я верю вам, губернатор, — кивнул нет Я поговорю с матерью внезапно решил он попробую посмотрим что она скажет порой мне хочется на все плюнуть и уехать из поселка к черту на рога прошептала эмили бол на ухо полу бендену когда за наби наболом и бартом лемосом наконец то закрылась тяжелая крышка люка она говорила тихо потому что все молодые пилоты входившие в крыло наби собрались пожелать ему счастливого пути Улыбаясь, они с Полом отошли чуть в сторонку, к техникам, пришедшим посмотреть на результаты своих трудов. Ожидание затягивалось. Но вот, когда Эмили уже начала подозревать, что Наби в последний момент передумал лететь, взревели двигатели. И острое, бело-желтое бело пламя вырвалось из дюз. Эмили поспешно зажала уши руками. Она не очень-то разбиралась в челноках, Но, судя по тому, как радостно замахали руками молодые пилоты, как облегченно улыбнулся Фулмар, все шло как надо. Величественно и сперва неторопливо Мошка начала разбег. Она мчалась все быстрее и быстрее, и через мгновение уже взмыла в воздух. А еще через минуту огонь ее дюст растаял в бескрайней голубизне неба. Механики обнимались, хлопая друг друга по спинам. Это они сделали возможным этот полет. «Здорово, что мы запустили эту птичку!» — воскликнул один из них, поворачиваясь к Эмили. «Эй, чего это с ними?» — вдруг спросил он, указывая на скользящую над самой землей стайку дракончиков. «Разве у кого-то сейчас должен родиться ребенок?» — недоумевал Фулмар. «Я ничего не слышал». Пол и Эмили переглянулись. «Видишь?» — показала Эмили. Они летят прямо к площадке рождений. Крыша над площадкой была вся облеплена сотнями дракончиков, а у дверей собралась целая толпа людей. Полу и Эмили пришлось долго толкаться, прежде чем им удалось пробиться внутрь. «Ну и хор собрался», — заметила Эмили, когда они с Бенденом заняли место на краю горячего песка, рядом с Полом и Бэй Найтро, и Цветком Ветра. Она подняла глаза кверху, и там у потолка на стропилах увидела множество дракончиков. Они явно не собирались оставить столь важное событие без внимания. Кити Пинг подробно расписала, кто должен присутствовать при рождении ее питомца. 60 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, успевшие продемонстрировать умение и способность понимать своих крылатых перницких друзей. Кольцом стояли вокруг лежащих на песке ягид. Они же не могут знать, что мы сегодня ждем их, спросила Эмили, глядя на распевающих дракончиков. Правда, Пол? Молодой Коннелл, адмирал кивнул настоящего в круге Шона, заявил бы, что они понимают абсолютно все. С другой стороны, дракончики собираются на любые роды. Они же все вместе защищают своих птенцов от врагов, разве не так? Хотя в таком количестве. Я, пожалуй, их еще не видел. Раздался треск, и все разговоры смолкли. Одно из яиц закачалось. Радостно и торжественно зазвенела песня дракончиков. Треснуло второе яйцо, за ним третье. Внезапно первое яйцо развалилось на куски, и оттуда с жалобным писком, размахивая короткими крылышками, вывалился птенец. Дракончики успокаивающе засвистели. Юноши и девушки в круге стояли как вкопанные, и Эмили могла только поражаться их отваге. Еще бы, ведь это появившееся из яйца существо ничем не напоминало тех изящных созданий, какие рисовались в воображении губернатора. Птенец расправил крылышки. Они были толще и шире, чем ожидала Эмили. Малыш выглядел несколько неловко и каким-то угловатым. Она, он отчаянно закричал, и со стропил площадки ему ответил многоголосый хор. Жалобно и требовательно пища, птенец, мотая из стороны в сторону непропорционально большой головой, неуклюже заколев, заковылял по песку. И вдруг его писк стал радостным, и, сделав еще шаг, он рухнул у ног Давида Катарелла. «Он выбрал меня!» — удивленно воскликнул юноша. «Ну так и принимай его!» крикнул ему Пол Найтру жестом отсылая к Давиду одного из помощников с миской мелко нарезанного мяса. «Накорми его, только сам!» «Корми, а вы и вы станете партнерами!» Встав на колени рядом со своим новым другом, Давид робко предложил ему кусочек мяса, который тут же исчез в памяти в пасти маленького дракона. «Он говорит, что очень голоден!» вне себя от изумления воскликнул Давид. Он разговаривает со мной. Я слышу его голос прямо у меня в голове. Как вы это сделали? Ну, Кити постаралась, — прошептала Эмили в ухо Полу Бендену. Уродливый он какой-то, — заметил адмирал. Когда ты сам родился, тоже, небось, посмотреть было не на что, — бросилась на защиту птенца Эмили и сама удивилась своим словам. Тем временем, громко требуя еще миску мяса, Давид... Повел своего птенца к выходу с площадки. Валент говорит, что прямо-таки умирает от голода, — объяснял он всем и каждому. Раскололось еще одно яйцо, и маленький бронзовый дракон на негнущихся ногах засеменил по песку прямиком к Питеру Семлингу. Затем тишина. Ничего не происходило так долго, что зрители даже начали волноваться. Только собравшиеся под крышей дракончики сохраняли полное спокойствие. И вдруг с треском лопнули сразу четыре яйца. Одно с роскошной золотой королевой, выбравшей Тари Чернову. Другое с крепким бронзовым без колебаний устремившимся к Шилао. Два других с коричневым с коричневыми, избравшими Отто Гельмана и Поля Лагорида. Ты случайно не знаешь, все птенцы должны проклюнуться именно сегодня? – поинтересовалась Эмили. Пойдем спросим у специалистов, – предложил адмирал, не отводя глаз от счастливого Давида Катарелла, влюбленно наблюдавшего за тем, как его новорожденный птенец жадно кусок за куском поглощает мясо. Может и все, – кивнул Пол Найтру, выслушав вопрос Эмили. Их ведь всех сделали в течение 36 часов. Те шесть, что уже проклюнулись, были из первой и второй группы. Теперь, возможно, нам придется немного подождать. Если судить по диким дракончикам, то у них самка откладывает яйца в течение нескольких часов. И тем не менее, вылупливаются дракончики практически одновременно». Это он указал на площадку рождения. «Дань уважения Кити Пинг к видовым традициям дракончиков». «Ага!» – воскликнул он. Зарываясь в свои записи. «Еще одно яйцо треснуло. Так, сейчас посмотрим. Оно из третьей партии. Шесть самцов и всего одна самка», тихо сказала Бэй. «Честно говоря, мне было бы спокойнее иметь в запасе побольше самок. Как тебе кажется, цветок? Нам достаточно иметь всего одну идеальную пару драконов», сухо ответила цветок ветра. Она явно очень волновалась. «Бронзовые Питера» Семлинга выглядит вполне прилично, одобрительно заметила Эмили, но цветок ветра ничего не ответила. Вы их такими себе и представляли? – спросила губернатор у Пола и Бэй Найтро. Нет, призналась Бэй. но как будут выглядеть драконы, знала только Кити Пинг. Если бы только… Она замолчала. Еще одна золотая самка. Для Наисы Клисман. Какие очаровательные создания! По правде сказать. Эмили не видела в пенцах ничего очаровательного. Но зато ее радовало их количество. Что хотела сотворить Кити Пинг? Теперь уже никто не мог точно ответить на этот вопрос. «Между прочим, — встрепенулся Пол Найтру. мне показалось, что я слышал рев ракетных двигателей. Это челнок взлетел?» «Да», — кивнул адмирал, — «старт прошел успешно. Теперь остается только ждать. У нас ведь не хватило горючего на прямой полет. Вот и придется Мошке добрую неделю дрейфовать в космосе, прежде чем она доберется до интересующего нас кометного хвоста этой приблудной планеты. Понятно, кивнул биолог, вновь устремляя внимание на яйца. Шли часы. Кое-кому из зрителей пришлось уйти. Свободного времени у всех было не так уж много. Сотрудники лаборатории принесли поесть и ученым и с надеждой ожидающим своего звездного часа будущим наездником драконов. Дракончики все так же ободряюще пели под потолком. Эмили могла только поражаться, как они не охрипли за столько часов беспрерывного пенья. Уже совсем стемнело, когда с треском лопнули еще три яйца. Марко Галиани запечатлел коричневого, а Кетти и Нора Сетбидж — золотых королев. Их приветствовали аплодисментами. Люди уходили и приходили, а дракончики оставались на своих местах. Эмили уже почти спала, облокотившись на плечо Пола Бендена, когда Кэтрин Раделин Мдойл запечатлила свою королеву. «Они всегда так выбирают? Девочка – девочку, а мальчик – мальчика?» – поинтересовалась Эмили. «Мужчины должны сражаться», – объяснила Бэй, – «а женщины – растить детей, в данном случае птенцов». Китти, насколько я понимаю, сделала выбор пола, партнера однозначным. Интересно, а почему нет ни одного синего самца или зеленой самки? Китти запрограммировала первое поколение на самых крупных самцов и доминантных самок. Но в генах хранится информация о всех без исключения цветах. Зеленые – самые маленькие и юркие. Синие – уже повыносливее, коричневые еще сильнее и выносливее хотя и не такие подвижные. Не забывай, что во время падения им предстоит проводить в воздухе по 5-6 часов за раз. Бронзовые — лидеры, а золотые — матери рода. Китти Пинг старалась сохранить созданное природой распределение обязанностей. Так, во всяком случае, следует из ее программы. «Ну вот», — с удовлетворением сказал Наби Набол, откидываясь в пилотском кресле. Не только Кенджа умеет экономить горючее. «Экономить для чего?» — с удивлением возрился на него Барт Лемос. «Не то, чтобы Барт не доверял Наби, вовсе нет. Он твердо знал, на бол, пилот что надо. Иначе Барт никогда не согласился бы на эту авантюру с полетом, ни за какие ковришки. Экономить горючее для маневра», — словно маленькому ребенку разъяснил Наби. «Для какого маневра?» — не на шутку встревожился Барт. «Ты что, собрался садиться на эту проклятую планету?» «Я пока еще не совсем рехнулся», — презрительно фыркнул на и широко улыбнулся. «Мы идем практически тем же самым курсом, что и Аврил. Догадываешься, к чему я клоню?» Лемос помотал головой. «Они сказали, что марипоза взорвалась. Включай экраны. По пути нам могут встретиться кое-какие интересные вещи, например, золото и бриллианты». Из тех, что Аврил прихватила с собой, никто и не узнает, что мы тут выловим. А это всяко веселее, чем добывать их самому. К полуночи Бэй и Пол Найтро решили обследовать оставшиеся на площадке яйца. Кандидатам во всадники принесли деревянные лежаки. Сидеть на горячем песке было довольно неприятно. Никто из них даже не помышлял о том, чтобы уйти с площадки рождения. Все это означало... Ведь это означало отказаться от своего шанса запечатлеть дракона. Яйца, оставшиеся от первой группы, не подают признаков жизни, доложила Бей цветку ветра после проверки. Остальные, возможно, еще и проклянутся. Нам остается только ждать. Но результаты и так уже лучше, чем мы смели надеяться. Цветок ветра молчала, недвижимая, как статуя. Шон толкнул Зорку локтем в бок. Устав от долгого ожидания, девушка задремала, положив голову ему на плечо. Который час? Скоро расцветет, ответил Шон. Пока ничего, но ты послушай яркую. Она же завтра даже пищать не сможет. Большое яйцо напротив них начало раскачиваться. Зорка сладко зевнула и потянулась. Адмиралы и губернатор ушли. Пол и Бэй задремали на стульях у края площадки и цветок ветра за это время, похоже, так и не пешевелилась. «Странная она какая-то», — прошептала Зорка, поспешно отводя взор. Внезапно раскачивающееся яйцо с оглушительным треском раскололось пополам. Не глядя по сторонам, оттуда вылез бронзовый птенец. Он задрал голову и пронзительно затрубил. Тут же повскакивали абсолютно все. Зорка подтолкнула Шона но в понуканьях не было нужды. Глаза новорожденного дракона и юноши встретились. Шон застонал и шагнул вперед. Под потолком еще громче грянул торжествующий хор. «Мясо, скорее!» — крикнула зорка, подзывая заспанных разносчиков. Выхватив у них из рук миску, она бегом отнесла ее Шону. «Он говорит, что его зовут Коренат. Он знает свое имя!» словно все еще сомневаясь в своем счастье, сказал Шон. «Еще мясо! Быстрее! Еще!» Его полный счастья голос разнесся по всей площадке. И тут лопнуло еще одно яйцо. Оттуда вывалилась золотая самка, жалобно пища и растерянно оглядываясь по сторонам. Зорка, помогавшая Шону, ничего не замечала, пока стоявшая рядом Бетси не схватила ее за руку. «Зорка, она смотрит на тебя, погляди!» Зорка повернулась и внезапно ощутила неописуемое ощущение слияния двух разумов, непередаваемую радость встречи со своей второй половиной, со своей сестрой на всю жизнь. — Зорка, меня зовут Форанта.